в случае чего могу пробраться в квартиру незаметно, а выходить из дому исключительно под видом... Ну, что ты уставился? Не обязательно негритянки, а, например, дряхлой старушки с палочкой. Хочешь? Хочу. Я страшно тревожусь за тебя. Точно так же и я за тебя. Набегав Шарлотт Лунд, я отправилась в качестве негритянки.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 Три первых заезда я пропустила, присматриваясь к лошадям и изучая обстановку. А вот теперь можно и поставить. Утём сложных расчётов и умозаключений я выбрала восьмерку. К ней следовало подобрать ещё две. Бегами я заинтересовалась лет десять назад. Втравила меня в это дело свекровь. Идеи у неё всегда были гениальные, но бедняге вечно не везло. Она объяснила потому что родилась в апреле. Апрельский, оказывается, жутко невезучий. У меня шансов было больше. Я родилась в январе, так что время от времени мне случалось и выигрывать. Впрочем, это не имело особого значения. Я была счастлива уже тем, что просто участвовала в этой захватывающей операции. Эмоции поглощали меня целиком, неудачи не огорчали. Я стала разглядывать лошадей, разминающихся на поле. Так кого же выбрать? Вот лошадка из пятого заезда. Неплохо себя показал этот конь. Так, почитаем в программке, что о нем пишут. Из рангеров. Рангеры всегда славились. Два месяца не выставлялся. Сейчас пойдет первый раз. Как красиво бьет копытами. Вот то, как отбрасывает задние ноги. И ни малейшей склонности перейти в голоп. Ах, оказывается, это кобыла так, может, поставить на эту вот Кристину Рангер, подобрать к ней еще кого-нибудь?» «Ты гляди, бы не хватило самой малости и выигрыш в кармане. Всего за сотнягу». Услышала я вдруг за спиной чей-то голос и подумала, «надо же, оказывается, прекрасно понимаю по дацки И лишь потом сообразила, что говорят по-польски. Г у тебя в кармане, а не выигрыш!» — отозвался второй голос. Оля сказал, надо ставить на двойку. «Первая идет, кретин!» «Ну так ставим». «Если сотню, то уж лучше ставить на порядок. У меня выходит четверка. Ставим два-четыре?» «А если проиграем?» «Тогда нам крышка. Останемся без копья. Ведь хреновый мафиози скорее повесится, чем раскошелится, пока мы не отыщем ему эту идиотку. В картинах же ничего не оказалось». «Ума не приложу, где успела припрятать?» Кроме чемоданов при ней ничего больше не было. «Это же надо, да какая я, оказывается, гениальная!» «Имею в виду идею с негритянкой». «Стою с ними рядом, чуть ли не оттираются о меня и не узнают». Незаметно бросила на них взгляд и опознала одного, того самого, что пытался вырвать у нас с хайтаком чемоданы в аэропорту. Возможно, второй... И тогда был вместе с ним, но я не успела его разглядеть. Ищут меня негодяи. Очень хорошо. Пусть ищут. Пока же я их нашла. И надо этим обстоятельствам как-то воспользоваться. Итак, Кристину Рангер я присмотрела. Пятерка пойдет первой, восьмерка — третьей. А вот кого выбрать вторым? Всегда предпочитала ставить на троих, так интереснее. «Кого же третьего?» «Никак не могла решиться. Нравились мне три лошадки. Кого из них выбрать? А может составить три тройки?» «В конце концов, пятнадцать крон, не бог весть какое состояние!» Я заполнила квиток, который закладывался в компьютер, и, наученная горьким опытом, сразу отнесла. Ведь уже не раз случалось, я просто забывала сдать заполненный квиточек, всецело поглощенная тем, что происходит на беговой дорожке, и чуть с ума не сходила, когда потом выигрывали выбранные мною кони, а я, оказывается, так и не сдала свой талончик. Покончив с делами, я могла полностью переключиться на подслушивание. Оба мазурика общались свободно, не снижая голоса, ведь в Дании польский язык не очень распространен. Вряд ли у меня были шансы получить их анкетные данные, но клички я узнала — «Хмырь» и «Кусок». «Кусок» неплохо понимал датский и говорил на нем почти без акцента, из чего я заключила, что он уже давно живет в этой стране. Сначала из их разговора я извлекла кое-какую для себя практическую пользу. Например, совет неизвестного мне Олле поставить на «двойку». О существовании таких знатоков я знала. Пригляделась повнимательнее к двойке и решила, что и без советов Оли сама бы поставила на нее, ибо к этому располагали как внешний вид двойки, так и ее позиция в программе. Вот я и прибавила к ней еще трех выбранных уже самостоятельно кандидатов и заполнила купон на шесть порядков, руководствуясь вдохновением. И сразу же сдала в кассу, так как по опыту знала, что на расистых испытаниях ничего исправлять нельзя. «Правду», — сказал Оля, Двойка и в самом деле не подвела, причем еще и с Фуксом, так что я огребла в кассе 180 крон и пришла в расчудесное настроение. Поскольку на тройку я уже поставила, могла посвятить теперь внимание и расследованию». Ведь интересно же было узнать, что они собираются предпринять против той кретинки с чемоданами. Зная же планы, можно было подумать и о противодействии им. Очень боялась привлечь их внимание. Ну да ладно, пока послушаю в таком виде, а потом, если понадобится, изменю свой внешний вид в кабинке дамского туалета, в конце концов, снять парик, стереть макияж и вытащить распорку из носу, можно за пять минут. Подследственные в основном говорили о лошадях, но время от времени отпускали и интересующие меня реплики. Вот хмырь мрачно произносит. «Я там, конечно, не знаю, но, сдается мне, она этого вовсе с собой не привезла». «Холера! На тройку надо было поставить!» — отозвался кусок. «Куда же она тогда это задевала?» «Свистнула, это точно!» Болик собственными глазами видел и прямиком в аэропорт. «Что?» Случайность? Самолет уже ногами перебирал. Баба с чемоданами еле успела через контроль проскочить. Таможенники ее не беспокоили. Тоже слышали, что из-за нее не улетают. Радио разрывалось. Все слышали. Болик клянется. Глаз с нее не спускал. Ошибка исключена. Хмырь не был столь прямолинеен и продемонстрировал недюжинные аналитические способности. Он не только согласился с мнением о тройке, но и предложил еще пристегнуть к ней мою пятерку, Кристину Рангер. «Ничего не скажешь», — соображает. А главное, подверг сомнению наблюдательность ихнего Болика. То-то и оно. Уставился на одну бабу, как баран. Глаз с нее не спускал и ничего кроме не видел. А мне, сдается, у нее был сообщник. По дороге она с ним махнулась, ему товар отдала. Сама для отвода глаз, чемоданы в руки. Мы купились. А он тоже прилетел, да только мы его прошляпили. «Стой! Раз ее ждали, чего бы тоже через радио разыскивали?» Мозгов у него нет. Явился вовремя, багаж культурно сдал, как все, а сам сшивался где-то поблизости с ручной кладью. О нем и не беспокоились. Да и нас старик сбил с панталыку. Баба и баба, мы только на нее и смотрели. А из самолета, может, кто другой вышел с торбой? «Не видел часом кого с зеленой торбой?» «Нет, тут и оно». «Мысль хорошая. Я бы так и поступила. Вот выходит из самолета толстый пожилой индеец с зеленой торбой в руках. Или под ее тяжестью склоняется школьница с косичками. Или ее небрежно закинул на плечо прыщавый рыжий юнец ростом под два метра. Нет, не было у меня возможности нагрузить их своим товаром». «Разве что телепатически?» «Да ладно! Чего теперь рассусоливать? Не наше дело!» Продолжал хмырь. Могла и в последний момент. «Вовсе не отправить. Такая прорва порошка. Это тебе не раз плюнуть. Решили переправить не самолетом, а другим путем. Ну, к примеру, на пароме с верным человеком. Там народу, что сельдей в бочке!» И семерку пришпандорим, выйдет три, пять, семь. На семерку ставят, — попробовал было возразить кусок. На все ставят. Ну как? Валяй. А с бабой что? Пусть поджидают в Варшаве. Не навсегда сюда приехала. Вернется, там ее и прищучат. Мигом выложит, куда торбу задевала. Меня очень приободрило услышанное ибо из него следовало, что в их планы не входит немедленная ликвидация вредной бабы. Значит, оставались какие-то шансы на осуществление какого-нибудь из моих планов. Лучше всего третьего. То есть вернуть им товар, а самой дипломатично известить нашу полицию и тем самым прикончить шайку. Переключившись на наркотический бизнес, я позабыла, на что поставила. Кристина Рангер легко выиграла. Второй пришла четверка. Кто пришел третьим, я не поняла. Прозевала. То ли семерка, то ли восьмерка. Пришлось подождать, пока не загорятся цифры на табло. Восьмерка! В памяти почему-то застряла семерка. Ставила я на семерку. Или нет? Черт бы ее побрал. Да нет, я совсем спятила. Ведь третье место заняла восьмерка. А с четверкой что? Вроде я четверки не предусмотрела. Посмотрела на билеты в руках. И обалдела. 5-4-8. Выходит, я выиграла заезд из трех лошадей, так называемую тройку с Фуксом, в одну сторону. Быть не может. Наркотики, преступные шайки и прочие опасности вылетели у меня из головы. В упоении неожиданной удачи уставилась я на чудесные, восхитительные 5-4-8 и ждала объявления. Сколько же денег выиграла? Надеялась на крупный выигрыш, ибо ни один из этих трех коней не принадлежал к фаворитам, и на них ставили немногие. Захрипел репродуктор, и одновременно на табло вспыхнули цифры. «Двадцать тысяч двести двадцать крон!» Иисус Мария! Почти 4000 тысячи долларов!» «Жаль, что до этого я не являлась, набега под видом негритянки». Теперь всегда буду делать ставки, только преобразившись в негритянку. Интересно, как это я буду в таком виде появляться на ипподроме в Варшаве, где меня все знают как облупленную?» Эти и тому подобные мудрые мысли хаотично клубились в голове. Радость распирала душу, я потеряла способность трезво оценивать свои силы и уже считала, что справлюсь с этими наркоманами одной левой. Где им справиться со мной? Разве они способны выдавать такие гениальные идеи? Да я их просто по стенке размажу. Придумаю что-нибудь еще более гениальное. И в результате потеряла всякую осторожность, постаравшись в кассе за выплатой выигрыша подойти сразу перед ними. Выслушав вежливое поздравление кассира, я с удовольствием перехватила полный зависти взгляд своих земляков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 И я покидала ипподром Шарлотты лунд уже в обычном европейском обличье, хотя в кабинку дамского туалета под трибунами вошла в виде негритянки. Горячая и холодная вода, чистое полотенце — все удобства. Быстро смыла я темную краску и чуть не забыла об ушах, оставив их черными. В последний момент заметила. Подаренный Павлом плащ я вывернула наизнанку, ты подкладкой вверх. А поскольку уже стемнело,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 И очень это люблю. Ну ладно, допустим, твой план осуществится. А что ты скажешь в полиции? Пока я еще толком всего не продумала. Да и как я тебе говорила, для этого понадобится моя свекровь. Мы доехали до гостиницы, и я опять сделала попытку связаться со свекровью по телефону. Она оказалась дома и огорошила меня какой-то пани-мациашек. Что-то не то.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 «Нет, надо как можно скорее покинуть этот дурацкий поезд. Может, шпионы моих преследователей уже прочесывают вагон за вагоном?» Честно выигранные на бегах в Шарлотте-Лунде датские кроны я еще в Копенгагене обменяла на доллары, и эту наличность везла в сумочке. Не бог весть, какая сумма. Но за четыре тысячи долларов можно, если не купить, то взять на прокат автомобиль, пусть не новый».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 Я сняла с шеи ярко-оранжевый шарфик, дорожный костюм прикрыла легким плащом, а шпильки на высоких каблуках сменила на удобные туфли на среднем каблуке. И вместо прежней сумки, темно-синий в белую полоску, взяла в руки белую в красную полоску, тоже большую, куда поместился весь мой багаж. На плечо же повесила подарок Павла — маленькую изящную сумочку, которая всю дорогу пребывала в укрытии.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 Я удалялась в противоположном направлении.